Поэтому Клаус любила колосковую лаванду, должно быть, она сама мне это сказала, а то, как бы мне знать, она любила ее больше других цветов и трав, за ее запах, а потом еще за ее колоски и за ее цвет, и я чувство обоняния, запах колосковой лаванды всегда приводил мне на ум Лаус, согласно широко известному механизму ассоциаций. И лаванду эту она собирала, полагаю, когда та достигала зрелости, потом сушила и зашивала в мешочки, которые клала в свои шкафы для отдушивания своих носовых платков, а также своего белья, нательного и постельного. Тем не менее, время от времени я слышал бой часов на колокольнях и башнях все более-более более продолжительный, потом вдруг слишком короткий, потом снова все более продолжительный, Это показывает вам, сколько времени она положила на то, чтобы меня заполучить, сколько терпения и физической выносливости, потому что все это время она оставалась рядом со мной, на корчиках или на коленях, тогда как я лежал, преспокойно растянувшись на газоне, то на спине, то на животе, то на одном боку, то на другом, и она говорила, не переставая, в как я раскрывал рот лишь за тем, чтобы спросить все реже и реже, и все тише и тише, в каком мы городе. И, наконец, уверенная в исходе своего дела, и просто сознавая, что все бывшее в ее возможностях она сделала, и что настаивать долей ни к чему, она поднялась и удалилась, не знаю куда, потом я остался там, где был, к сожалению, но умеренному. потому к во мне всегда пребывало среди прочих два шута горохлых, один, не требувший ничего, кроме того, чтобы оставаться там, где находишься, и другой, воображавший, будто где-то подальше был бы не так плохо. Таким образом, в этой области я всегда был в некотором смысле удовлетворен, что бы я ни делал, и этим печальным фигляром я по очереди позволял играть свою роль. чтобы дать им возможность понять их ошибку. И в эту ночь дело было не в луне или в другом источнике света. Эта ночь была ночью слуха. Ночь, отданная еле слышным шорохом и вздохом, который по ночам будоражит маленькие сельские садики, робкому шабушу листьев или песков и ветерка, который кружит там иначе, чем в других местах, где пространство еще не так зажато, и не так, как днем, еще чего-то. Только неясно чего, но не ветерка, и не того, что он приводит в движение. Может быть, это далекий шум, всегда один и тот же, производимый землей и заглушаемый другими шумами, но ненадолго, потому как не отдаешь себе отчета, что слышишь его, когда слушаешь по-настоящему, когда все как будто замолкает. Был еще один шум. Шум моей жизни, которую сделал своей этот сад, расположившийся в краю бездны пустынь. Да, мне случалось забывать не только кто я, но и что я есть, забывать быть. Тогда уж не был запечатанным сосудом, которым я обязан был тем, что так хорошо сохранился, но одна из стенок проломилась, и меня заполняли корни. и довольно-таки послушные стебли. К примеру, подпорки для деревьев, давно уж мертвые, которые в скорости сожгут, отдохновение ночи, ожидание солнца, а еще скрижетание планеты, туго набившей мошну, так как к зиме, зима очистит ее от этих жалких струбьев. Или же был я этой зимы ненадежным покоем, таянием ничего не меняющих снегов и ужасом возобновлении всего сызного. Но это нечас со мной случается. По большей части я пребывал в моем сосуде, в котором были неведомы ни времена года, ни сады, и так оно было и лучше. Но внутри, там, надо было быть начеку, задавать себе вопросы. такой к примеру, существуешь ли ты еще? — Если нет, когда наступит конец, а если да, сколько это еще будет продолжаться Неважно, какие, лишь бы не позволяли потерять нить сна. Что до меня, я охотно задавал себе вопросы, один с другим, ничего ради, кроме как, чтобы поразмыслить над ними. Нет, не то, чтобы намеренно из разумных соображений, а чтобы быть уверенным, что я все еще там. А между тем это вовсе ничего для меня не значило, что я все еще там. Это я называл размышлять. Я размышлял беспрестанно, я не смел остановиться. Может быть, этому я обязан своей невинностью? Она была уж не первой свежести, вроде как пообтрепалась по краям, но я был доволен, что она у меня есть. Да, вообще-то, доволен. — Спасибо вообще-то! Как сказал мне однажды мальчишка, которому я поднял шарик, не знаю почему, ничто меня к этому не обязывало, и он без сомнения предпочел поднять его сам, или, может быть, его не надо было поднимать? А каких мне это стоило усилий по причине моей негнущейся ноги? Слова эти навсегда врезались в мою память. Может быть, потому что я с первого раза их разумел, что со мной случается нечасто, не потому что я тук на ухо, Слух у меня достаточно тонкий, и те шумы, что они содержат строго определенного смысла, я, может быть, улавливал их лучше любого другого. В чем же тогда было дело? В изъянии разума, может быть, который не начинал отзываться, пока его не прошибет с нескольких попыток, или отзывался, если угодно, но на уровне ниже спекулятивного мышления, если можно таковое представить. от таковое можно себе представить, раз я его себе представляю. Да, слова, которые я слышал, а я их очень хорошо слышал, обладая достаточно тонким слухом, я слушал в первый раз, даже еще во второй, а часто и в третий, как чистые звуки, свободные от всякого смысла, и в этом, вероятно, одна из причин, чего разговаривать было для меня несказанной мукой. И слова, которые я произносил сам, и которые почти всегда должны были сопрягаться с неким интеллектуальным усилием. Зачастую походили для меня на жужжание насекомого. Вот этим и объясняется, чего я неразговорчив, тем, что я с трудом понимал не только то, что мне говорили другие, но и то, что я им говорил. Правда, при большом терпении, в конце концов, как-то достигали понимания, но понимания, на какой предмет, спрашиваю я вас, и чего ради, и на глухейшем и природе тоже, а также... Дел людских я откликался по-своему, полагаю, не помышлял извлечь из них урок. Так же и мой глаз, который зрячий был, должно быть плохо соединен с пауком внутри, потому как я с трудом определял, что там отражалось, часто очень четко. Не стану заходить слишком далеко, не скажу, что я видел мир вверх тормашками, это было бы чересчур просто. Но я определенно видел его на чрезвычайно формализованный манер, не будучи оттого нисколечко ни эстетом, ни художником, и имея из двух глаз лишь один, который действовал почти как должно, я плохо уразумел, какое расстояние отделяет меня от остального мира. и часто протягивал руку за чем-то, что явно находилось за пределом досягаемости, и часто же натыкался на предметы, еле различимые на горизонте. Но такой я был даже и своими двумя глазами, мне кажется, а может быть и нет, потому как период моей жизни уж далеко, и сохранившиеся у меня воспоминания о нем более чем расплывчаты. И если поразмыслить хорошенько, то, ох, мои посягательства на вкус и обоняние стоили немногим больше Я слышал запах и определял вкус, не ведая, что это, собственно, такое, и даже того, хорошо оно или плохо, и редко даже, когда дважды подряд одно и то же. Я был бы, полагаю, отличным мужем, неспособным присытиться своей супругою и изменяющими лишь по рассеянности. Теперь сказать вам, почему я оставался... С лаус в продолжении изрядного времени для меня невозможно. То есть, дав себе труд, я бы без сомнения к тому пришел, но чего ради мне его себе стоило сдавать? Чтобы установить неопровержимым образом, что мне было невозможно действовать иначе? Поскольку именно к этому я бы неминуемо пришел. Я ведь любил образ старика Гейлингса, умершего молодым, предоставившего мне свободу на черном корабле у лиса добираться к восходу по палубе.